Глава 26. Я пришел поговорить. Тиара. Была так рада приезду брата, ставшего для меня глотком свежего воздуха, что напрочь забыла про все приличия, отдаваясь своим чувствам и безграничному счастью. Я обнимала его и целовала, хватаясь за теплом Майкла, словно за спасительную соломинку. Рядом с ним становилось легче, уходили печальные мысли, позволяя дышать полной грудью. Вот только все дело в том, что брат знал меня очень хорошо и сразу смог распознать мое душевное состояние. «Ти!» — обратился он, когда мой бурный поток эмоций немного стих. «Как дела?» — издалека начал. Вздохнула я мысленно. «Понятно». Покидать Академию учащиеся не имели права только на выходные. И это не относилось к адептам по обмену, ведь их дом находился в другом государстве. Но и отпускать Майкла так быстро я не хотела, поэтому потащил его прогуляться по прилегающей к учебному заведению территории, подальше от любопытствующих глаз и шепотков. Парни и девушки, с интересом наблюдающие за нами, точно понадумали, что попало, но меня это не трогало от слова совсем. «Ты приехал», — кивнула я, — «и теперь все хорошо». «Мне стоит сказать, что я полностью в твоем распоряжении и готов выслушать все, что лежит у тебя на сердце?» Брат вскинул брови, смотря с нежностью согревающую душу. «Не стоит». Мои губы тронула печальная улыбка. «Я и так это знаю». «Умница». Майкл, приблизившись, чмокнул меня в макушку. Мы шли неспешно по отдаленной от корпусов аллее. Вокруг не наблюдалось ни души, что несказанно радовало. Я прилипла к крепкому мужскому телу, держась за согнутую в локте руку, и молчала. И он молчал. Ждал, когда я настроюсь, чтобы открыться. Знала, даже если не ни словом, брат не станет настаивать, и обиды с его стороны не последуют. Майкл всегда понимал меня, как никто другой, лучше отца и мамы. Не корил за ошибки, не смеялся над глупостями, которые я вытворяла, а защищал, поддерживал и был тем, на кого всегда могла положиться. В первый день, когда я переместилась сюда, мой голос был тихим, переплетающимся с шелестом листвы, Со мной переключилось нечто странное. Насторожный взгляд родного человека задавал много вопросов, но с его губ не слетело ни звука. Так вышло, что я случайно повредила руку, и ей же коснулась чужой раны. Чувствовала, как брат напрягся всем телом, но продолжал сохранять молчание. Наша кровь смешалась и... Глубоко вздохнула, понимая, что сейчас будет взрыв. В общем, моя аура связалась с чужой. «Что?» Майкл резко обернулся, смотря на меня так, что стало не по себе. «Связалась? Аура? С кем связалась?» «С одним парнем», — поморщилась я, наблюдая в глазах родного человека неописуемую тревогу. «Почему ты...» — брат нервно взлохматил волосы пятерней, создавая на голове легкий беспорядок. «Почему ты мне ничего не рассказала?» Он смог взять тебя в руки, возвращая самообладание, но я видела, что далось ему это с огромным трудом. Майкл переживал за меня, причем очень сильно. Потому что не хотела беспокоить тебя заранее. Ждала, когда ты приедешь. Я, любя, погладила его по плечу, нежно улыбаясь. Тем более ректор сказал, что это дело поправимо. Нужно лишь дождаться полнолуния, и ритуал вернет все на круги своя. Как такое вообще могло произойти? Мотнул головой мой защитник, шумно втягивая носом воздух. Тебе было больно? А как ты себя сейчас чувствуешь? Плохо шептала ему моя душа. «Мне так плохо». «Все в порядке. Не переживай». «Не переживай», смешно фыркнул Майкл. «Легко тебе сказать». Он, приняв серьезное выражение лица, смотрел вдали, о чем-то думая. «Говори уже». Я прильнула к его боку, утыкаясь носом в ткань пальто, от которого приятно пахло парфюмом. «Не хочу пугать тебя, Ти». Голос брата был спокойным, но в нем проглядывалось столько эмоций. «Но мне кажется здесь что-то нечисто». Я была согласна с каждым его словом. Бред какой-то, мотнул он головой. Не могли ваши ауры связаться из-за смешения крови, понимаешь? Его взгляд устремился на меня. Здесь что-то другое. Кто тот парень, с которым образовала связь? Старшекурсник. Я пожала плечами, приводя внимание на усевшуюся на ветку птицу. Мак Света, сильный Мак Света, добавила тише. Сильный, значит, повторил за мной брат. «Его семья в курсе?» «Да». «Надеюсь, они не думают, что ты виновница случившегося?» Моего слуха коснулись стальные нотки в голосе. «Нет», — отрицательно мотнул я головой. Мама Кайля была очень приветлива и любезна. Наказал ему, чтобы он не обижал меня. «Вот», — скинул руку, показывая колечко на своем пальце. «Даже артефакт дала на всякий случай, если помощь понадобится». «Артефакт дала?» Хм. Мой защитник стал хмурее тучи, и я забеспокоилась. «Майкл, От своей матушке говорить пока ничего не будем», — ответил он. «Не стоит их волновать. Я разберусь со всем сам». «Сам?» «Да. То, что тебе сказали, если и правда, то лишь ее малая часть». Брат замолчал на пару секунд, а затем спросил. «Что-то изменилось после вашей с ним связи?» Я не спешила отвечать, чуть склоняя голову. «Тиара». Позвал Майкл, наблюдая мое предательское смущение, которое скрыть не удалось. Да, изменилось. Я чувствую его, а он меня. В смысле? В голосе моего защитника слышалось несказанное удивление. Эмоции, боль, раны. Мы делим все это на двоих. Оглушительная тишина, повисшая в воздухе, была удушающей. Правда, кашлянула Я. Нам дали артефакты сокрытия, благодаря которым наши эмоции остаются при нас. А боль, ранение... Это увы нет, мотнула я головой. Но Кайл осторожен, защищает меня, буркнула я тише, пряча взгляд. Значит так. Я была знакома с этой интонацией, брат, сосредоточен на все сто. Из-за того, что ты сразу не поделилась со мной своей бедой, я чувствую обиду. Но я... Но я понимаю тебя мотнул Майкл головой, тем самым прося не перебивать. «Возвращайся к себе в комнату. По вечерам никуда не ходи. И будь внимательна с этим магом света. Хорошо?» «Хорошо», сорвалась тихая с моих губ. «Ти», позвал брат. «М?» Я посмотрела ему в глаза. «Не позволяй ему лишнее». «Ты... Ну что ты такое говоришь?» Захлебнулась я смущением и возмущением одновременно. «Говорю, что вижу», было мне ответом. Я собирался завтра возвращаться домой, но придется задержаться. Майкл, не волнуйся за меня. Пойдем, я провожу тебя до общежития. Обратный путь занял не так много времени, как того хотелось бы. Адепты при виде нас тут же начали шушукаться. Но стоило бросить на них предупреждающий взгляд, как они замолкали, делая вид, что мы их не интересуем вовсе. Беги давай. Мы остановились недалеко от входа в общежитие. Майкл склонился, целуя меня в макушку. «Поддерживай со мной связь, хорошо?» – попросил он. «Договорились». Улыбнулась ему в ответ, прижимаясь к крепкой груди. Не хотела уходить, но и слабой казаться тоже не собиралась. Поэтому, послав воздушный поцелуй, взбежала на крыльцо, пропадая из виду. Мнение брата лишь укоренило мое подозрение, что вся эта связь попахивает чем-то серьезным. Но чем? Внезапно вспомнили слова Майкла, который просил не позволять Каюле лишней к лицу прилило пунцовое смущение. Он понял. Он все понял и быстрее меня самой, что Майрон мне симпатичен. Стало невыносимо волнительно, я смутилась еще сильнее. С этими мыслями и олеющими щеками я распахнула дверь своей комнаты, едва ли сумку из рук не выпуская. Нагулялась? Кайль, какого черта он тут делает? Сердце пустилось вголоп. Макс света стоял у окна, сверля меня испытующим взглядом. Что ты здесь забыл? С трудом, но все же взяв себя в руки, я, сохраняя напускное спокойствие, переступила порог, прикрывая дверь. Насколько помнится, жетон для прохода я не давала. Не давала. Парень, погрузив руки в карман и брюк, неспешно двинулся в мою сторону. Вот только плевать мне на него. Я пришел поговорить, Тиара. И ты меня выслушаешь.